Глава 11. Не верю. Артем не запомнил, да и не запоминал дороги. Понял только, что со станции его повели в туннель, но в какой из четырех он не знал. Его новый знакомый представился ему братом Тимофеем. По дороге и на серой невзрачной Серпуховской и в темном глухом туннеле он говорил, не замолкая. «Возрадуйся!» О, «Возлюбленный брат мой, ибо встретил ты меня на своем пути, и отныне все переменится в жизни твоей. Закончился беспросветный мрак твоих бесцельных скитаний, ибо вышел ты к тому, что искал». Артем не очень хорошо понимал, что тот имеет в виду, потому что личные его скитания были далеки от конца, но розовый благостный Тимофей так складно и так ласково говорил, что его хотелось слушать и слушать, общаться с ним на одном языке, Благодарить его за то, что он не отверг Артема, когда от него отвернулся весь мир. «Веруешь ли ты в Бога, истинного, единого, о брат мой Артем?» Как бы ни взначай, полюбопытствовал Тимофей, заглядывая внимательно Артему в глаза. Артем смог только неопределенно мотнуть головой и пробормотать нечто неразборчивое, что при желании можно было бы расценить и как согласие, и как отрицание. «И хорошо, и причудесно, брат Артем!» ворковал Тимофей. «Только лишь вера истинная спасет тебя от вечных адовых мук и дарует тебе искупление грехов твоих». «Потому что...» Он принял вид строгий и торжественный. «Грядет царствие Бога нашего Иеговы. Избываются священные библейские пророчества. Изучаешь ли ты Библию, о брат?» Артем опять замычал. И развощокий на этот раз глянул на него с некоторым сомнением. «Когда мы придем в сторожевую башню, ты убедишься воочию, что священную книгу, дарованную нам свыше, изучать необходимо, и великие блага не сходят на вернувшихся на путь истинный. Библия – драгоценный дар Бога нашего и Еговы. Она сравнима лишь с письмом любящего отца к его». Добавил брат Тимофей на всякий случай. «Знаешь ли ты, кто писал Библию?» Чуть строго спросил он у Артема. Артем решил, что больше притворяться смысла не имеет, и честно помотал головой. «Об этом, как и о многом другом, поведают тебя в сторожевой башне, и многое откроется глазам твоим», — посулил брат Тимофей. «Знаешь ли ты, что сказал Иисус Христос, Сын Божий?» «Своим последователям Владикии». Видя, что Артем отводит глаза в сторону, он с мягким укором покачал головой. «Иисус сказал, советую купить у меня глазную мазь, чтобы, втерев ее в глаза, ты мог видеть». Но Иисус говорил не о телесной болезни. Подняв указательный палец, подчеркнул брат Тимофей, и его голос замер на повышенной интригующей интонации, обещавшей... Любознательном, удивительное продолжение. Артем немедленно изобразил живой интерес. «Иисус говорил о слепоте духовной, которую необходимо исцелить», растолковал загадку Тимофей. «Так и ты, и тысячи других заблудших странствуют в потьмах, ибо слепы они. Но вера в истинного Бога нашего и Егову, есть та мазь глазная, от которой вежды твои распахнутся широко, и увидят подлинный мир, ибо зряч ты физически, но слеп духовно». Артем подумал, что глазную мазь ему было бы очень хорошо дня четыре назад. Так как он ничего не отвечал, брат Тимофей решил, что эта сложная идея требует осмысления, и некоторое время молчал, позволяя ему постичь услышанное. Но через пять минут впереди мелькнул свет, и брат Тимофей прервал размышление, чтобы сообщить радостную весть. «Видишь ли огни в отдалении?» «Сие есть сторожевая башня! Мы пришли!» Никакой башни это не было, и Артем почувствовал легкое разочарование. Это был стоявший посреди туннеля обычный состав, фары которого неярко лучились в темноте, освещая ближайшие 15 метров. Когда брат Тимофей с Артемом приблизились к поезду, навстречу им из кабины машиниста спустился тучный мужчина в таком же балахоне. Обнял Развощокова и тоже обратился к нему возлюбленный брат мой. Из чего Артем сделал вывод, что это скорее фигура речи, чем признание в любви. «Кто сей отрок?» Ласково улыбаясь Артему, низким голосом спросил точный. «Артем — новый брат наш, который хочет вместе с нами идти по пути истинному, изучать Святую Библию и отречься от дьявола», — объяснил развощеки Тимофей. «Так позволь стражнику башни приветствовать тебя, возлюбленный брат мой Артем». Прогудел толстяк, и Артем опять поразился тому, что и он словно не замечает той нестерпимой вони, которая сейчас было пропитано все его существо. «А теперь...» – ворковал брат Тимофей, когда они не спеша продвигались по первому вагону. «Прежде чем попадешь ты навстречу братьев в зал царства, ты должен очистить тело твое, ибо и Бог наш чистый свят, и ожидает он, чтобы его поклонники...» «Сохраняли духовную, нравственную и физическую чистоту, а также чистоту в мыслях. Мы живем в мире нечистом». Он с прискорбным лицом оглядел одежду Артема, которая действительно находилась в плачевном состоянии. «И чтобы оставаться чистыми в глазах Бога, от нас требуются серьезные усилия, брат мой». Заключил он и втолкнул Артема в обитый пластмассовыми листами закуток, оборудованный недалеко от входа в вагон. Тимофей попросил его раздеться, а потом вручил тошнотворно пахнущий брикет серого мыла и минут пять поливал его водой из резинового шланга. Артем старался не думать, из чего было сделано мыло. Во всяком случае, оно не только разъедало кожу, но и уничтожало мерзкий запах, исходивший от тела. По завершении процедуры брат Тимофей выдал Артему относительно свежий балахон, вроде своего, и неодобрительно посмотрел на висевшую у него на шее гильзу, усмотрев в ней языческий талисман, но ограничился лишь укорезненным вздохом. Удивительно было и то, что в этом странном поезде, застрявшем невесть когда посреди туннеля, и служащим теперь братьям-пристанищем, есть вода, и подается она под таким напором. Но когда Артем поинтересовался, что же за вода идет из шланга, и как удалось соорудить подобное устройство, Брат Тимофей только загадочно улыбнулся и заявил, что стремление угодить Господу и Егове поистине подвигает людей на поступки героические и славные. Объяснение было более чем туманным, но им пришлось удовлетвориться. Затем они перешли во второй вагон, где между жестких боковых диванов были устроены длинные столы, сейчас пустые. Брат Тимофей подошел к человеку, колдовавшему над большими чанами, от которых шел соблазнительный пар и вернулся с большой тарелкой какой-то кашицы, оказавшейся вполне съедобной, хотя Артему так и не удалось определить ее происхождение. Пока он торопливо черпал облезшей алюминиевой ложкой горячую похлебку, брат Тимофей умиленно созерцал его, не упуская возможности вернуть «Не подумай, что я не доверяю тебе, брат, но твой ответ на мой вопрос о вере в Бога нашего звучал неуверенно». Неужели ты мог бы представить себе мир, в котором нет его? Неужели наш мир мог бы возникнуть сам по себе, а не в соответствии с мудрой его волей? Неужели все бесконечное разнообразие форм жизни, все красоты земли...» Он обвел подбородком обеденный зал. «Все это могло возникнуть случайно». Артем внимательно оглядел вагон, но не обнаружил в нем иных форм жизни, кроме них самих и повара. Снова пригнувшись к миске, он только издал скептическое урчание. Вопреки его ожиданию, несогласие вовсе не огорчило брата Тимофея. Напротив, он заметно оживился, и его розовые щеки зажглись задорным боевым румянцем. «Если это не убеждает тебя в его существовании», – энергично продолжил брат Тимофей, – «то подумай о другом. Ведь если в этом мире нет проявления божественной воли, то это значит...» Голос его замер будто от ужаса, и только спустя несколько долгих мгновений, за которые Артем совсем потерял аппетит, он закончил. «Ведь это значит, что люди предоставлены сами себе, и в нашем существовании нет никакого смысла, и нет никакой причины продолжать его. Это значит, что мы совсем одиноки, и некому заботиться о нас». Это значит, что мы погружены в хаос, и нет ни малейшей надежды на свет в конце туннеля. В таком мире жить страшно. В таком мире жить невозможно. Артем не ответил ему ничего, но эти слова заставили его задуматься. До этого момента он видел свою жизнь именно как полный хаос, как цепь случайностей, лишенных связи и смысла. И пусть это угнетало его, и соблазн довериться любой простой истине, наполнявшей его жизнь смыслом, был велик, он считал это малодушием, и сам, сквозь боли сомнений, укреплял себя в мысли, что его жизнь никому, кроме него самого, не нужна, что каждый живущий должен сам противостоять бессмыслице и хаосу бытия. Но спорить с ласковым Тимофеем ему сейчас совсем не хотелось. Наступило сытое, умиротворенное, благостное состояние. Он чувствовал искреннюю признательность к человеку, который подобрал его, усталого, голодного, смердящего, тепло побеседовал с ним, а теперь накормил его и дал ему чистую одежду. Хотелось хоть как-нибудь отблагодарить его, и поэтому, когда тот поманил его за собой, обещая вести на собрание братьев, Артем с готовностью вскочил с места, всем своим видом показывая, что он с удовольствием пойдет и на это самое собрание, и вообще куда угодно. Для собраний был отведен следующий, третий по счету вагон. Он был весь забит людьми самого разного вида, в основном одетых в такие же балахоны. В середине вагона находился небольшой помост, и человек, стоявший на нем, возвышался над всеми на пол корпуса, почти упираясь головой в потолок. «Тебе важно сейчас слышать все», – наставительно сказал Артему брат Тимофей, расчищая дорогу ласковыми прикосновениями, и увлекая его за собой в самую гущу толпы. Оратор был довольно стар, на его грудь спускалась благообразная седая борода, а глубоко посаженные глаза непонятного цвета смотрели мудро и спокойно. Лицо его, не худое и не толстое, было изборождено глубокими морщинами, но выглядело от этого не по-стариковски беспомощно и бессильно, а мудро и излучало необъяснимую силу. «Старейшина Иоанн!» С благоговением в голосе шепнул Артему брат Тимофей. — Тебе сильно повезло, брат Артем. Проповедь только начинается, и ты получишь несколько уроков сразу. Старейшина поднял руку. Шуршание и шепот немедленно прекратились. Тогда он глубоким, звучным голосом начал. — Мой первый урок вам, возлюбленные братья мои, о том, как узнать, чего требует от нас Бог. Для этого ответьте на три вопроса. Какие важные сведения содержит Библия? Кто ее автор? Почему ее надо изучать? Его речь отличалась от витиеватой манеры изъясняться брата Тимофея. Он говорил совсем просто, складывая незамысловатые обороты в короткие предложения. Артем сначала удивился этому, но потом он огляделся по сторонам и увидел, что большинство присутствующих способны понять только такие слова, а развощоке Тимофей произвел бы на них не большее впечатление, чем стол или стена. Тем временем седой проповедник сообщил, что в Библии изложена истина о Боге, кто он и каковы его законы. После этого он перешел ко второму вопросу и рассказал, что Библию на протяжении 1600 лет писали примерно 40 разных людей, но всех их вдохновлял Бог. Поэтому... Заключил старейшина. Автор Библии не человек, а Бог, живущий на небесах. А теперь ответьте мне, братья, почему нужно изучать Библию? И не дожидаясь, пока братья ответят, сам разъяснил. Потому что познание Бога и исполнение Его воли – залог вашего вечного будущего. Не все будут рады тому, что вы изучаете Библию, – предупредил он но не позволяйте никому помешать вам. Он обвел суровым взором собравшихся. Наступила минутная тишина, и старец, сделав глоток воды, продолжил. Второй мой урок вам, братья, о том, кто такой Бог. Для этого ответьте мне на три вопроса. Кто такой истинный Бог и какое у него имя? Каковы самые главные его качества? Как следует поклоняться ему? Кто-то из толпы хотел было ответить на один из вопросов, но на него яростно зашикали, а Иоанн, как ни в чем не бывало, стал отвечать сам. «Люди поклоняются многому. Но в Библии говорится, что есть лишь один истинный Бог. Он создал все, что на небе и на земле. Раз Он дал нам жизнь, поклоняться следует только Ему одному». «Как же зовут истинного Бога?» Возвысил голос старец, делая паузу. «Иегова!» — грянул многоголосый хор. Артем с опаской огляделся по сторонам. «Имя Бога истинного Иегова», — подтвердил проповедник. «У него много титулов, но только одно имя. Запомните имя Бога нашего и называйте его нетрусливо по титулу» а прямо по имени. Кто ответит мне теперь, каковы главные качества Бога нашего? Артем думал, что ж сейчас точно найдется в толпе кто-нибудь достаточно образованный, чтобы ответить на этот вопрос. И стоявший неподалеку серьезного вида юноша потянул вверх руку, чтобы ответить, но старец опередил его. Личность Иеговы открывается в Библии. Главные качества его — любовь, справедливость, мудрость и сила. В Библии говорится, что Бог милосерд, добр, готов прощать, великодушен и терпелив. Мы, подобно послушным детям, должны во всем подражать ему». Сказанное не вызвало возражению собравшихся, и старец, огладив рукой свою роскошную бороду, спросил, «А теперь скажите мне» как следует поклоняться Господу нашему Иегове, И Егову говорит, что мы должны поклоняться только Ему. Мы не должны почитать образы, картины, символы и молиться им. Бог наш не будет делить славу с кем-то еще. Образы бессильны нам помочь». Голос вещавшего грозно возвысился. В толпе согласно зашумели, а брат Тимофей повернул к Артему свое радостно сияющее лицо и сказал «Старейшина Иоанн, великий оратор, благодаря ему братство наше растет с каждым днем и ширится число последователей веры и истины». Артем кисло улыбнулся. Пока пламенные речи старейшины Иоанна не производили на него того же зажигательного впечатления, что и на всех остальных. «Но, может, стоило послушать дальше?» «В третьем моем уроке я расскажу вам, кто такой Иисус Христос», — поведал старец. «И вот три вопроса. Почему Иисус Христос назван первородным сыном Бога? Почему он пришел на землю как человек? Что сделает Иисус в недалеком будущем?» Дальше выяснилось, что первородным сыном Бога Иисус назван потому, что он был первым творением Бога, до воплощения на земле был духовной личностью и жил на небе. Артема это сильно удивило. Настоящее небо в сознательном возрасте он видел только однажды, в тот самый роковой день на ботаническом саду. Кто-то говорил ему однажды, что на звездах, возможно, есть жизнь. Не об этом ли говорил проповедник? Когда с этим разобрались, старейшина Иоанн возвал. «Но кто из вас скажет мне, от чего Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю как человек?» И сделал артистическую паузу. Теперь Артем начал уже немного разбираться в том, что происходит вокруг, и стало заметно, кто из присутствующих принадлежит к числу новообращенных, а кто уже давно посещает эти уроки. Ветераны никогда не делали попыток отвечать на вопросы старейшины. Новички же, наоборот, старались показать свои знания и рвение, выкрикивая ответы размахивая руками. Но только до того момента, как старец начинал объяснять сам. Не послушавшись повеления Бога, первый человек Адам совершил то, что в Библии названо грехом. Издалека начал старейшина. Поэтому Бог приговорил Адама к смерти. Постепенно Адам состарился и умер, но он передал грех всем своим детям, и поэтому мы тоже стареем, болеем и умираем. И тогда Бог послал своего первородного сына Иисуса, чтобы тот научил людей истине о Боге, сохранив совершенную непорочность, показал людям пример и пожертвовал своей жизнью, чтобы освободить человечество от греха и смерти. Артему эта идея показалась очень странной. Зачем надо было сначала карать всех смертью, чтобы потом жертвовать собственным сыном, чтобы вернуть все, как было, и это при условии собственного всемогущества? Иисус возвратился на небо, воскрешенный как духовная личность. Позднее Бог назначил его царем. «Скоро Иисус устранит с земли все злое и страдания», — пообещал старец. «Но об этом после молитвы, возлюбленные братья мои». Собравшиеся послушно склонили головы и предались таинству молитвы. Теперь Артем купался в многоголосом гудении, из которого можно было выудить отдельные слова, но общий смысл все время ускользал. После пятиминутной молитвы братья стали оживленно переговариваться, переживая, видимо, душевный подъем. У Артема на душе заскребли кошки, но он решил пока остаться здесь, потому что самая убедительная часть урока могла быть еще впереди. И в четвертом своем уроке. «Я поведаю вам, кто такой дьявол!» Обводя стоящих вокруг, мрачно горящим взглядом угрожающе предупредил старейшина. «Все ли готовы к этому? Все ли братья достаточно сильны духом, чтобы узнать об этом?» Здесь уж точно надо было отвечать, но Артем не смог выдавить из себя ни звука. Откуда ему знать, достаточно ли он крепок духом, если не ясно, о чем идет речь? И вот три вопроса. Откуда взялся сатана-диавол? Как сатана обманывает людей? Почему нам необходимо сопротивляться дьяволу? Артем пропустил почти весь ответ на этот вопрос мимо ушей, задумавшись о том, где же он находится и как ему теперь выбраться отсюда. Услышал только, что главный грех сатаны заключался в том, что тот захотел себе поклонения, которая по праву принадлежит Богу. А еще усомнился в том, правильно ли Бог владычествует и учитывает ли интересы всех своих подданных, а также сохранит ли хоть один человек беззаветную преданность Богу. Язык старца казался теперь Артему пугающе канцелярским и неподходящим для обсуждения подобных вопросов. Брат Тимофей время от времени поглядывал внимательно на него, безуспешно пытаясь обнаружить в его лице хоть искорку, обещавшую скорое просветление. Но Артем становился только мрачнее и мрачнее. «Сатана обманывает людей, чтобы они поклонялись ему», вещал тем временем старец. «Есть три способа обманывать. Ложная религия, спиритизм и национализм». Если религия учит лжи о Боге, она служит целям сатаны. Приверженцы ложных религий могут искренне думать, что они поклоняются истинному Богу, но в действительности они служат сатане. Спиритизм, когда люди призывают духов, чтобы они охраняли их, вредили другим людям, предсказывали будущее и совершали чудеса. «За всеми этими действиями стоит злая сила. Сатана!» Голос старца задрожал от ненависти и отвращения. «Кроме того, сатана обманывает людей, возбуждая в них крайнюю национальную гордость и побуждая их поклоняться политическим организациям». Старейшина предостерегающий воздел перст. «Люди порой считают, что их народ или раса лучше других». Но это неправда. Артем потер шею, на которой все еще оставался красный рубец и кашлянул. С последним он не мог не согласиться. Бытует мнение, что проблемы человечества устранят политические организации. Убежденные в этом отвергают царство Бога. Но проблемы человечества решит только царство Иеговы. А теперь скажу вам, о братья, почему необходимо сопротивляться дьяволу. Чтобы заставить вас отойти от Иеговы, сатана может прибегнуть к гонениям и противодействию. Кто-то из ваших близких может рассердиться на вас за то, что вы изучаете Библию. Другие могут начать насмехаться над вами. Но кому вы обязаны своей жизнью?» — вопросил старец, и железные нотки зазвенели в его голосе. «Сатана хочет запугать вас, чтобы вы перестали узнавать об Иегове. Не позволяйте сатане одержать вверх!» Голос Иоанна зарокотал подобно раскатам грома. «Сопротивляясь дьяволу, «Докажите Иегове, что вы за владычество его!» Толпа восторженно заревела. Мановением руки старейшина Иоанн остановил всеобщую истерию, чтобы завершить собрание последним пятым уроком. «Что Бог замыслил для земли?» Обратился он к присутствующим, разводя руками. И «Иегова сотворил землю, чтобы на ней вечно и счастливо жили люди». Он хотел, чтобы землю населяло праведное, радостное человечество. Земля никогда не будет уничтожена. Она будет существовать вечно. Артем не выдержал и фыркнул, и на него тут же устремились гневные взгляды. А брат Тимофей погрозил ему пальцем. «Первые люди Адам и Ева согрешили, намеренно нарушив закон Бога», – продолжал оратор поэтому Иегова изгнал их из рая, и рай был утерян. Но Иегова не забыл, для чего сотворил землю. Он обещал превратить ее в рай, в котором будут вечно жить люди. Как Бог исполнит свой замысел? Поинтересовался старец у самого себя. Судя по затянувшейся паузе, сейчас должен был настать ключевой момент проповеди, и Артем весь обратился вслух. Прежде чем земля станет раем, должны быть удалены злые люди. Зловеще произнес Иоанн. Нашим предкам было завещено, что очищение случится в Армагеддоне, Божьей войне по уничтожению зла. Затем сатана будет скован на тысячу лет. Не будет никого, кто вредил бы земле. В живых останется только народ Бога. «Тысячу лет землей будет править царь Христос Иисус!» Старец обратил пылающий взор на ближние ряды внимающих. «Понимаете ли вы, что это значит? Божья война по уничтожению зла уже закончена. То, что случилось с этой грешной землей, это и есть Армагеддон. Зло испепелено». Согласно предреченному выживет только народ Бога. Мы, живущие в метро, и есть народ Божий. Мы выжили в Армагеддоне. Царство Божие грядет. Вскоре не будет ни старости, ни болезней, ни смерти. Больные избавятся от недугов. Старые вновь станут молодыми. При тысячелетнем правлении Иисуса. «Верные Богу люди превратят землю в рай! Бог воскресит к жизни миллионы умерших!» Артему вспомнился разговор Сухого с Хантером о том, что уровень радиации на поверхности не снизится в течение по крайней мере 50 лет, о том, что человечество обречено, что грядут другие биологические виды. Старец не пояснял, как именно получится так, что поверхность земли превратится в цветущий рай. Артему хотелось спросить его, что за жуткие растения будут цвести в этом выжженном раю, и какие люди осмелятся подняться наверх, чтобы населить его, и были ли его родители детьми сатаны, и за это ли они погибли в войне по уничтожению зла. Но он не сказал ничего. Его переполнили такая горечь и такое недоверие, что глазам стало горячо. И он со стыдом ощутил сполдшую вниз по щеке слезу. Собравшись силами, он произнес только одно: А скажите, что говорит Иегова, бог наш истинный о безголовых мутантах? Вопрос повис в воздухе. Старейшина Иоанн не удостоила Артема даже взглядом, но стоявшие рядом оглянулись на него испуганно и отчужденно, и вокруг него. Тут же образовалась пустота, словно он снова испускал зловоние. Брат Матфей взял его было за руку, но Артем вырвался и, расталкивая толпившихся братьев, стал пробираться к выходу. Несколько раз ему пытались поставить подножку. Однажды кто-то даже ударил кулаком в спину, вслед несся возмущенный шепот. Он выбрался из зала царства и пошел через столовую теперь за столами было много людей перед которыми стояли пустые алюминиевые миски посередине происходило что то любопытное и все глаза были устремлены туда прежде чем мы приступим к трапезе братья говорил худой невзрачный человек с кривым носом давайте послушаем маленького давида и его историю которая дополнит услышанную сегодня проповедь о насилии он отошел в сторону и его место занял пухлый курнос мальчик с зачёсанными белёсыми волосами. «Он был в ярости и хотел меня поколотить», начал Давид тем тоном, каким обычно дети рассказывают заученное наизу стихотворение. «Наверное, просто потому, что я был маленького роста. Я попятился от него и закричал. Стой, подожди, не бей меня! Я же тебе ничего не сделал! Чем я тебя обидел? Ты лучше расскажи, что случилось!» Лицо Давида приняло отрепетированное одухотворенное выражение. «И что же сказал тебе этот ужасный Громила?» Взволнованно вступил Худой. «Оказалось, что кто-то украл его завтрак, и он просто выплеснул раздражение на первого встречного», объяснил Давид, но что-то в его голосе заставило усомниться в том, что он сам хорошо понимает смысл только что сказанного. «И как ты поступил?» Нагнетая напряжение, давил Худой. «Я просто сказал ему, если ты меня побьешь, это не вернет тебе твоего завтрака». И предложил ему вместе пойти к брату-повару, чтобы рассказать о случившемся. Мы попросили для него еще один завтрак. Он пожал мне после этого руку и всегда был со мной дружелюбен. «Присутствует ли здесь обидевший маленького Давида?» Спросил Худой голосом следователя. Вверх тут же взметнулась рука, и крупный парень лет двадцати с глупым и злобным лицом начал пробираться к импровизированной сцене, чтобы рассказать, какое чудесное действие на него оказались слова маленького Давида. Ему это далось непросто. Малыш был явно способнее в заучивании слов, смысла которых не понимал. Когда представление закончилось, а маленького Давида и раскаявшегося Громилу проводили одобрительными аплодисментами, Худосочный тип снова заступил на их место и задушевно обратился к сидящим. Да, кроткие слова обладают огромной силой. Как говорится в притчах, кроткая речь переламывает кость. Мягкость и кротость не есть слабость, о возлюбленные братья мои. За мягкостью скрывается огромная сила воли. И примеры из Святой Библии доказывают это. И найдя в замусоленной книжке нужную страницу, он воодушевленно принялся зачитывать какую-то историю. Артем двинулся дальше, провожаемый удивленными взглядами, и, наконец, выбрался в первый вагон. Там его никто не задержал, и он хотел было выйти на пути, но стражник башни, добродушный невозмутимый толстяк, радушно приветствовавший его при входе, перегородил теперь ему своей туши путь и, нахмурив густые брови, спросил строго, имеет ли Артем разрешение на выход. Обойти его было никак нельзя. Подождав объяснение с полминуты, охранник с сухим треском размял кулачище и двинулся на Артема. Загнанно оглядываясь по сторонам, тот вспомнил историю маленького Давида. Может быть, вместо того, чтобы кидаться на слоноподобного стражника, стоило узнать у него, не украл ли кто его завтрак? К счастью, тут подоспел брат Тимофей и, ласково посмотрев на охранника, произнес... Этот отрок может идти. Мы никого не удерживаем против его желания. Стражник, удивленно посмотрев на него, послушно отступил в сторону. Но позволь мне сопровождать тебя хоть недолго, о возлюбленный брат мой Артем, пропел брат Тимофей, и Артем не в силах сопротивляться магии его голоса, кивнул. Может, в первый раз тебе и показалось непривычным то, как мы здесь живем? Успокаивающе говорил Тимофей но теперь семя Божье заронено и в тебя, и видит глаза мои, что упало оно на благодатную почву. Хочу рассказать тебе только, как не следует тебе поступать теперь, когда Царство Божие близко, как никогда, чтобы не был ты отвергнут. Ты должен научиться ненавидеть зло и избегать дел, которые Бог ненавидит. «Блуд, подразумевающий неверность, каталожество кровосмешение и гомосексуализм, азартные игры, ложь, воровство, приступы гнева, насилие, колдовство, спиритизм, пьянство». С корговоркой перечислял брат Тимофей, беспокойно заглядывая Артему в глаза. «Если ты любишь Бога и хочешь Ему угождать, избавься от таких грехов. Помощь тебе могут оказать зрелые друзья твои». «Намекай, должно быть, на себя», — прибавил он. «Чти Бога, проповедуя о царстве Бога, не участвуй в делах этого злого мира, отрекись от людей, которые говорят тебе обратное, ибо сатана глаголит их устами». Бормотал он, но Артем не слышал ничего, он шел все быстрее, и брат Тимофей уже не поспевал за ним. «Скажи, где я смогу найти тебя в следующий раз?» Запыхавшись, взывал он с приличного расстояния, почти сокрытый уже полумраком. Артем промолчал и перешел на бег, и тогда сзади из темноты донесся отчаянный вопль. «Верни, Балахон!» Артем бежал вперед, спотыкаясь, не видя перед собой ничего. Несколько раз он упал, разодрав обетонный пол ладони и ссадив колени. Но останавливаться было нельзя. Слишком отчетливо ему виделся черный автомат на пульсе. И сейчас он уже не так верил в то, что братья предпочтут краткое слово «насилию», если смогут его догнать. Он был еще на шаг ближе к своей цели. Он совсем уже недалеко находился от полюса, на одной с ним линии, и оставалось пройти только две станции. Главное – идти вперед, не сворачивая ни на шаг с пути. Тогда Артем вышел на Серпуховскую, и, не задержавшись на ней ни секунды, сверив только направление, снова нырнул в черную дыру туннеля, ведущего вперед. Но здесь с ним что-то случилось. Забытое уже чувство страха туннеля обрушилось на него, прижав к земле, мешая идти, думать, дышать. Ему казалось, что теперь у него появилась привычка, что после всех странствий уже составят его и не посмеют больше ему досаждать. Он не чувствовал ни страха, ни тревоги, когда шел от Китай города к Пушкинской, когда ехал от Тверской к Повелецкой, даже когда совсем один шагал от Повелецкой к Добрынинской. И вот вернулось. С каждым шагом вперед это чувство давило его все больше. Хотелось немедленно развернуться и броситься, сломя голову на станцию, где был хоть какой-то свет, где были люди, где спину не щекотало постоянное ощущение злобного пристального взгляда. Он слишком много общался с людьми и от этого перестал чувствовать то, что нахлынуло на него при выходе с Алексеевской. Но сейчас его снова захлестнуло понимание того, что метро – это не просто сооруженное, некогда транспортное предприятие, не просто атомное бомбоубежище или обиталище нескольких десятков тысяч человек, что в него кто-то вдохнул собственную, загадочную, ни с чем не сравнимую жизнь, что оно обладает неким непривычным и непонятным человеку разумом и чуждым ему сознанием. Ощущение было таким четким и ярким, что Артему показалось, страх туннеля – просто враждебность этого огромного существа – ошибочно принимаемого людьми за свое последнее пристанище, к мелким созданиям, копошащимся в его теле. Оно сейчас не хотело, чтобы Артем шел вперед. Оно противопоставило его стремлению добраться до конца пути, до цели, свою волю, древнюю, могучую. И его сопротивление нарастало с каждым пройденным Артемом метром. Он шел в той же кромешной темноте, не видя собственных рук, даже если подносил их к самому лицу. Он словно выпал из пространства и истечения времени, и ему чудилось, что его тело перестало существовать. Он будто не ступал по туннелю, а субстанции чистого разума парил в неизвестном измерении. Артем не видел уходящих назад стен, и от этого казалось, что он стоит на месте и не продвигается вперед ни на шаг, что цель его пути так же недостижима, как и 5 и 10 минут назад. Да, ноги перебирали шпалы, и это могло свидетельствовать о том, что он перемещается в пространстве. С другой стороны, сигнал, оповещавший его мозг о каждой новой шпале, на которую ступала нога, был однотипным, будто записанным однажды теперь бесконечно повторявшимся. Это тоже заставляло усомниться в реальности движения. Приближается ли он к цели, двигаясь? Внезапно вспомнилось бывшее его видение, которое давало ответ на мучивший его вопрос. Он тряхнул головой, пытаясь выкинуть из нее эти глупые, никчемные мысли, парализующие мышцы разум, но они только укрепились от этого проявления его слабины. И тогда, то ли из страха перед тем неведомым, злым, враждебным, что сгущалось за его спиной, то ли чтобы доказать себе, что он все-таки перемещается, Артем ринулся вперед с утроенной силой и еле успел остановиться, шестым чувством угадав впереди препятствие и чудом не налетев на него. Осторожно ощупав руками холодное ржавое железо, торчащие из резиновых прокладок стеклянные осколки, стальные блины колес, он узнал в загадочной преграде поезд. Состав, кажется, был заброшен, во всяком случае вокруг стояла тишина. Вспомнив страшный рассказ Михаила Порфирьевича, внутрь подниматься Артем не стал, и вместо этого прошел вдоль вереницы вагонов, прижимаясь к стене туннеля. Наконец, миновав состав, он вздохнул с облегчением и заспешил дальше, снова перейдя на бег. В темноте это было действительно трудно, но ноги приноровились, и он бежал, пока вдруг впереди чуть сбоку не засиял красноватый свет костра. Это было непередаваемое облегчение – знать, что он находится в реальном мире, и рядом с ним есть настоящие люди. Неважно, как они настроены по отношению к нему, пусть это будут убийцы, воры, сектанты, революционеры, не имеет значения. Главное, чтобы они были подобными ему созданиями из плоти и крови. Он ни на секунду не сомневался, что у них он сможет найти убежище и укрыться от незримого огромного существа, которое хотело задушить его. Или, может, от собственного взбесившегося разума. Перед ним предстала настолько странная картина, что он не мог с уверенностью сказать, вернулся ли он в действительность или скитается все еще по закоулкам собственного подсознания. На станции Полянка, а это могла быть только она, горел всего один небольшой костер, но никаких иных источников света здесь не было, и поэтому он казался ярче, чем электрические лампа на Повелецкой. У костра сидели два человека, один спиной, другой лицом к Артему, но никто из них не заметил и не услышал его. Они словно были отделены от него невидимой стеной, изолировавшей их от внешнего мира. Вся станция, сколько ее было видно в свете костра, была завалена разнообразным невообразимым хламом. Можно было различить очертания сломанных велосипедов, автомобильных покрышек, остатков мебели и какой-то аппаратуры. Высилась гора макулатуры, из которой сидящие время от времени вытаскивали стопку газет или книгу и подбрасывали в костер. Прямо перед огнем стоял на подстилке чей-то белый гипсовый бюст. Рядом с ним уютно свернулась кошка. Больше здесь не было ни души. Один из сидящих что-то неспешно рассказывал другому. Приблизившись, Артем начал разбирать. «Вот ведь муссируют слухи про университет». Совершенно ошибочные, между прочим. Это все отголоски древних мифов о подземном городе в Раменках. Тот, что был частью Метро-2. Но, конечно, нельзя ничего отрицать с полной уверенностью. И здесь вообще ничего нельзя говорить с полной уверенностью. Империя мифов и легенд. Метро-2 было бы, конечно, главным золотым мифом, если бы о нем знало больше людей. Взять хотя бы... «Веру в невидимых наблюдателей». Артем подошел совсем близко, когда тот, что сидел к нему спиной, сообщил своему собеседнику. «Там кто-то есть». «Конечно», – закивал второй. «Можешь присесть с нами», – сказал первый, обращаясь к Артему, но не поворачивая к нему головы. «Все равно дальше сейчас нельзя». «Почему?» – забеспокоился Артем. «Там что, кто-нибудь есть в этом туннеле?» «Разумеется, никого» терпеливо пояснил тот. Кто туда сунется? Туда ведь сейчас нельзя, я же говорю. Так что садись. Спасибо. Артем сделал несмелый шаг вперед и опустился на пол напротив бюста. Им было уже за сорок. Один сидеющий в квадратных очках, второй светловолосый, худой, с небольшой бородкой. Одето оба были в старые ватники, подозрительно не соответствовавшие их лицам. Они курили, вдыхая дым через тонкий шланг, из похожего на кальян приспособления, от которого шел кружащий голову аромат. «Как зовут?» – поинтересовался Светлый. «Артем», – механически ответил парень, занятый изучением этих странных людей. «Артем его зовут?» – передал Светлый второму. «Ну, это понятно», – откликнулся тот. «Я Евгений Дмитриевич, а это Сергей Андреевич», – сказал Светловолосый. «Может, не стоит так официально?» усомнился Сергей Андреевич. «Нет, Сереж, раз уж мы с тобой дожили до этого возраста, надо пользоваться», – возразил Евгений Дмитриевич. «Статус там и все такое». «Ну и что дальше?» – спросил тогда Сергей Андреевич у Артема. Вопрос прозвучал очень странно, словно требовал продолжения. Хотя никакого начала не было, и Артему это сильно озадачило. «Артема Артем, но это еще ничего не значит». Где живешь, куда идешь, во что веришь, во что не веришь, кто виноват и что делать?» Объяснил мысль Сергея Андреевича Светловолосый. «Как это тогда, помнишь?» Сказал вдруг непонятно к чему Сергей Андреевич. «Да-да», — засмеялся Евгений Дмитриевич. «На ВДНХ живу. Жил раньше, во всяком случае». Нехотя начал Артем. «Как это? Кто положил сапог на пульт управления?» Усмехнулся Светловолосый. «Да, нет больше никакой Америки», – ухмыльнулся Сергей Андреевич, снимая очки, разглядывая их на свет. Артем опасливо посмотрел на них еще раз. «Может, лучше просто уйти отсюда, пока не поздно?» Но то, о чем они говорили, прежде чем заметили его, удержало его у костра. «А что там с метро-2? Вы простите, я подслушал немного», – признался он. «Хочешь приобщиться к главной легенде метро?» Покровительственно улыбнулся Сергей Андреевич. Что именно тебя беспокоит? Вы про какой-то подземный город говорили и про каких-то наблюдателей? Ну, вообще метро-2 – это убежище богов советского пантеона на время Рагнарёка. Если сила зла, держит верх. Уставясь в потолок и пуская дым колечками, не спеша начал Евгений Дмитриевич. Легенды гласят, что под городом мертвое тело которого лежит там наверху, было построено еще одно метро для избранных. То, что ты видишь вокруг себя, метро для стада. То, о котором говорят легенды для пастухов и их псов. В начале начала, когда пастухи не утратили еще власти над стадом, они правили оттуда. Но потом их сила иссякла, и овцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира, и если верить преданиям, они находились там, где сейчас карта рассечена пополам багровым рубцом. На сокольческой ветке, где-то за спортивной. Потом произошло нечто, от чего выход в метро 2 закрылся навеки. Живущие здесь утратили всякие знания о том, что происходит там, и само существование метро 2 стало чем-то мифическим и нереальным, но он поднял палец вверх: несмотря на то, что выхода в метро 2 больше нет, на самом деле это вовсе не означает, что оно перестало существовать. Напротив, оно вокруг нас. Его туннели оплетают перегоны нашего метро, а его станции находятся, может, всего в нескольких шагах за стенами наших станций. Эти два сооружения неразделимы. Они как кровеносная система и лимфатические сосуды одного организма. И те, кто верит что пастухи не могли бросить свое стадо на произвол судьбы, говорят, что они присутствуют неощутимо в нашей жизни, направляют нас, следят за каждым нашим шагом, но никак не проявляют себя при этом и не дают о себе знать. Это и есть вера в невидимых наблюдателей». Кошка, свернувшаяся калачиком рядом с закоптившимся бюстом, подняла голову и, открыв громадные лучисто-зеленые глаза, посмотрела на Артема неожиданно ясно и осмысленно. Ее взгляд не имел ничего общего со взглядом животного, и Артем не смог бы сейчас поручиться, что ее глазами... Его сейчас не изучают внимательно кто-то другой. Но стоило кошке зевнуть, вытянув розовый острый язычок и, уткнувшись мордочкой в свою постилку, погрузиться в дремоту, как наваждение рассеялось. «Но почему они не хотят, чтобы люди знали о них?» — вспомнил Артем свой вопрос. «Ну, это есть две причины. Во-первых, овцы грешны тем, что отвергли своих пастухов в минуту их слабости. Во-вторых, За то время, когда «Метро-2» оказалось отрезанным от нашего мира, развитие пастырей шло иначе, нежели наше, и теперь они являются не людьми, а существами высшего порядка, чья логика нам непонятна и мысли неподвластны. Неизвестно, что задумано ими для нашего «Метро», но в их силах изменить все, даже вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что они вновь обрели свое былое могущество. От того, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в нашей судьбе. Однако пастыри присутствуют повсюду, и им ведом каждый наш вздох, каждый шаг, каждый удар, все, что происходит в метро. Пока они просто наблюдают. И только когда мы искупим свой страшный грех, они обратят на нас благосклонные взор и протянут нам руку. И тогда начнется возрождение. Так говорят те, кто верит в невидимых наблюдателей. Он замолчал, вдыхая ароматный дым. Но как люди могут искупить свою вину? Спросил Артем. Это неизвестно никому, кроме самих невидимых наблюдателей. Людям этого не понять, потому что они не разумеют промысла наблюдателей. Тогда выходит, что люди не смогут искупить свой грех перед ними никогда? Недоумевал Артем. Тебя это расстраивает? Пожал плечами Евгений Дмитриевич и выпустил еще два больших красивых кольца, так что одно из них проскользнуло сквозь второе. Повисла тишина, сначала легкая и прозрачная, но постепенно густеющая и делающаяся все громче и ощутимее. Артем почувствовал нарастающую потребность разбить ее чем угодно. Любой ничего не значащей фразой, даже бессмысленным звуком. «А вы откуда?» – придумал он. «Я раньше жил на Смоленской, недалеко от метро, минут пять» ответил Евгений Дмитриевич, и Артем пораженно уставился на него. Как же это он жил недалеко от метро? Недалеко от станции он имел в виду. В туннеле, наверное. Надо было через чебуречные палатки идти, мы там пиво иногда покупали. А рядом с этими палатками все время проститутки стояли. У них там был штаб, продолжил Евгений Дмитриевич, и Артем начал догадываться, что речь идет о древнем времени. О том, что было еще до. Да, я вот тоже недалеко оттуда жил, на Калининском высотке, сказал Сергей Андреевич. Кто-то мне говорил лет пять назад, а ему рассказывал знакомый сталкер, что до этих высоток теперь одна труха осталась. Дом книги вот стоит. И мукулатура вся лежит нетронутая, представляешь? А от высоток пыль только, да блоки бетонные. Странно. «А как тогда вам жилось?» – поинтересовался Артем. Он любил задавать этот вопрос старикам и, слушать потом, как они, бросив все дела, с удовольствием принимаются вспоминать, как же это было тогда. Их глаза затягивались мечтательной поволокой, голос начинал звучать совсем по-другому, а лица будто молодели на десятки лет. И пусть те картины, которые вставали перед их мысленным взором, ни в чем не походили на образы, рисовавшиеся Артему во время их рассказов, все равно это было невероятно увлекательно. И как-то сладко и мучительно щемило сердце. «Ну, видишь ли, было очень хорошо. Мы тогда... Э, зажигали?» Затягиваясь, ответил Евгений Дмитриевич. «Здесь Артему точно представилось не то, что имел в виду светловолосый». И второй в виде его замешательства поспешно разъяснил. «Веселились. Хорошо проводили время». «Да, именно это я имел в виду. Зажигали», – подтвердил Евгений Дмитриевич. «У меня был зеленый москвич 2141. Я на него всю зарплату спускал. Ну, музыку там сделать, масло поменять. Однажды с дуру даже карбюратор спортивный поставил. А потом и закись азота». Он явно перенесся душой в те сладкие времена, когда можно было запросто взять и поставить спортивный карбюратор. И на лице его появилось то самое мечтательное выражение, которое Артем так любил. Жаль только, что из сказанного понятно было немного. Вряд ли Артем знает даже, что такое москвич. Не говоря уже о карбюраторах. Прервал сладкие воспоминания приятеля Сергей Андреевич. Как это не знает? Худой уперся гневным взглядом в Артема. Тот принялся рассматривать потолок, собираясь с мыслями. «А почему вы здесь книги жжете?» Перешел он в котор наступления. «Прочитали уже?» Ответил Евгений Дмитриевич. «Книжках правды нет», – назидательно добавил Сергей Андреевич. «Ты вот лучше расскажи, что это на тебе за наряд? Ты часом не сектант?» Нанес ответный удар Евгений Дмитриевич. «Нет, нет, что вы!» Поспешил оправдаться Артем. Но они меня подобрали, помогли, когда мне очень плохо было. В общих чертах описал он свое состояние, не уточняя, насколько плохо ему было. Да-да, именно так они и работают, узнаю почерк. Серые убоги или что-то в этом духе, закивал Евгений Дмитриевич. Знаете, был я у них на собрании? Они там очень странные вещи говорят, сказал Артем. Я постоял, послушал, но долго не выдержал. «Например, что главное злодеяние сатаны в том, что он захотел себе тоже славы и поклонения. Я думал раньше, что там все было намного серьезней, а тут просто ревность оказывается. Неужели мир так прост, и все крутится вокруг того, что кто-то не поделил славы и поклонников?» «Мир не так прост», – заверил его Сергей Андреевич, принимая кальяну Светловолосовой и затягиваясь. «И еще кое-что». Вот они там говорят, что главное качество Бога – это милосердие, доброта, готовность прощать, что Он Бог любви, что Он всемогущ. Но при этом за первое же ослушание человек был изгнан из рая и стал смертным. Потом несчетное количество людей умирает. Не страшно. И под конец Бог посылает своего сына, чтобы он спас людей. И сын этот сам погибает страшной смертью и перед смертью взывает к Богу, спрашивает, почему тот его оставил. И все это для чего? Чтобы своей кровью искупить грех первого человека, которого Бог сам же спровоцировал и наказал. И чтобы люди вернулись в рай и вновь обрели бессмертие. Какая-то бессмысленная возня, ведь можно было просто не наказывать так строго их всех за то, чего они даже не делали. Или отменить наказание за сроком давности. Но зачем жертвовать любимым сыном, да еще и предавать его? Где здесь любовь, где здесь... «Готовность прощать, где здесь всемогущество?» «Примитивно и грубовато, изложено, но в общих чертах верно», передавая кальян товарищу, одобрил Сергей Андреевич. «Вот что могу сказать по этому поводу». Набирая в легкие дым и блаженно улыбаясь, Евгений Дмитриевич прервался на минуту, а потом продолжил. Так вот, если их Бог имеет какие-то качества или отличительные свойства, это уж точно не любовь, не справедливость и не все прощения. Судя по тому, что творилось на земле с момента ее сотворения, Богу свойственна только одна любовь. Он любит интересные истории. Сначала устроит заваруху, а потом смотрит, что из этого выйдет. Если пресноват, получается, перцу добавят. Так что прав был старик Шекспир, весь мир – театр. Вот только вовсе не тот, на который он намекал, – заключил он. Только с сегодняшнего утра ты уже успел наговорить на несколько столетий горения в аду, – заметил Сергей Андреевич. Значит, тебе будет там с кем поболтать. Евгений Дмитриевич передал кальян товарищу. С другой стороны, столько интересных знакомств там можно завязать, – сказал Сергей Андреевич. Например, среди высшей иерархии католической церкви. Да, нет уж точно. Но, строго говоря, что тоже. Оба артемовых собеседника явно не очень верили в то, что за все сказанное сейчас придется когда-нибудь расплачиваться. Но слова Евгения Дмитриевича о том, что происходящее с человечеством просто интересная история, навело Артема на другую мысль. Я вот довольно много разных книг читал, сказал он. И меня всегда удивляло, что там все не как в жизни. Ну, понимаете, там события выстраиваются в линию, и все друг с другом связано, одно из другого вытекает. Ничего просто так не происходит. Но это на самом-то деле все совершенно по-другому. Вот жизнь, она просто наполнена бессвязными событиями, которые происходят с нами в случайном порядке. И не бывает такого, чтобы все шло в логической последовательности. Или вот еще. Книги, например, заканчиваются в том месте, где обрывается логическая цепочка. То есть начало, развитие, потом пик и конец. Кульминация, а не пик. Поправил его Сергей Андреевич, со скучающим видом выслушивавший наблюдение Артема. Евгений Дмитриевич тоже не проявлял особого интереса. Он подвинул к себе курительное устройство и, втянув ароматный дым, задержал дыхание. Хорошо, кульминация. Слегка бескураженно продолжил Артем. Но в жизни-то все не так. «Логическая цепочка, во-первых, может не прийти к своему концу, а во-вторых, если и придет, то на этом ничего не заканчивается». «Ты имеешь в виду, что жизнь не имеет сюжета?» Помог ему сформулировать Сергей Андреевич. Артем задумался на минуту, потом кивнул. «А в судьбу ты веришь?» Склонив голову на бок и изучающий, оглядывая Артема, спросил Сергей Андреевич. А Евгений Дмитриевич заинтересованно оторвался от кальяна. «Нет». — решительно отрезал Артем. — Нет никакой судьбы. Просто случайные события, которые с нами происходят, а мы потом уже сами придумываем. — Зря, зря. — разочарованно вздохнул Сергей Андреевич, строго глядя на Артема поверх очков. — Вот я тебе предложу сейчас маленькую теорию, а ты сам посмотри, подходит ли она к твоей жизни. Мне так кажется, что жизнь, конечно, пустая штука, и смысла в ней в целом нет. И нет судьбы, то есть такой определенной, явной. Так, чтобы родился, и все уже знаешь. Моя судьба быть космонавтом. Или, скажем, балериной. Или погибнуть во младенчестве. Нет, не так. Когда проживаешь отведенное тебе время, как бы это объяснить, может случиться, что происходит с тобой какое-то событие, которая заставляет тебя совершать определенные поступки и принимать определенные решения. Причем у тебя есть свободный выбор. Хочешь – сделать так, хочешь – этак. Но если ты примешь правильное решение, то дальнейшие вещи, которые с тобой будут происходить, это уже будут не просто случайные, как ты выражаешься, события. Они будут обусловлены тем выбором, который ты сделал. Я не имею в виду, что если ты решил жить на красной линии до того, как она стала красной, тебя оттуда уже никуда не деться и события с тобой будут происходить соответствующие. Я говорю о более тонких материях. Но если ты опять оказался на перепутье и вновь принял нужное решение, потом перед тобой встанет выбор, который тебе уже не покажется случайным. Если ты, конечно, догадаешься, сумеешь осмыслить его. И твоя жизнь постепенно перестанет быть просто набором случайностей. Она превратится в сюжет, что ли? Все будет соединено некими логическими, не обязательно прямыми связями. Вот это и будет твоя судьба. На определенной стадии, если ты достаточно далеко ушел по своей стезе, Твоя жизнь настолько превращается в сюжет, что с тобой начинают происходить странные, необъяснимые с точки зрения голого рационализма или твоей теории случайных событий вещи. Зато они будут очень хорошо вписываться в логику сюжетной линии, в которую теперь превратилась твоя жизнь. Думаю, судьбы просто так не бывает, к ней надо прийти. И если события в твоей жизни соберутся и начнут выстраиваться в сюжет, тогда тебя может забросить в такие дали. Самое интересное, что сам человек может и не подозревать, что с ним это творится, или представлять себе происходящее в корне неверно, пытаясь систематизировать события в соответствии со своим мировоззрением. Но у судьбы своя логика. Эта странная теория, показавшаяся Артему вначале полной абракадаброй, вдруг заставила его посмотреть под другим углом на то, что случилось с ним с самого начала, когда он согласился на предложение Хантера отправиться к полюсу. Теперь все его приключения, все его странствия, до этого видевшиеся ему скорее как безуспешные, отчаянные попытки пробиться к цели своего похода, к которой он стремился отовсюду, куда бы его ни забрасывало которая его тянула как к магниту, хотя он и сам уже почти не осознавал, зачем ему это нужно, представали перед ним в ином свете, казались ему сложно организованной системой, образуя вычурную, но продуманную конструкцию. Ведь если считать согласие Артема на предложение охотника первым шагом по стезе, как сказал Сергей Андреевич, то все последующие события И экспедиция на Рижскую, и то, что на Рижске к нему подошел Бурбон, и Артем не отшатнулся от него. Следующий шаг. И что хан вышел Артему навстречу, хотя вполне мог остаться на Сухаревской. Но это еще можно было объяснить и по-другому. Во всяком случае, сам хан называл совсем иные причины своих действий. Потом Артем попадает в плен к фашистам на Тверску, его должны повесить. Но по маловероятному стечению обстоятельств «Интернациональная бригада решает нанести удар по Тверской именно в этот день. Появились революционеры на день раньше, на день позже, гибель Артема была бы неминуема. Но тогда прервался бы его поход». Могло ли так быть в действительности, что упорство, с которым он продолжал свой путь, влияло на дальнейшие события? Неужели решимость, злость, отчаяние, которые побуждали его делать каждый следующий шаг, могли неизвестным образом формировать действительность, сплетая из бесконечного набора происшествий, чьих-то поступков и мыслей, в стройную систему, как сказал Сергей Андреевич, превращая обычную жизнь в сюжет. На первый взгляд ничего такого произойти не могло, но если задуматься. Как иначе объяснить тогда встречу с Марком, предложившим Артему единственно возможный способ проникнуть на территорию Ганзы? И главное, Самое главное, что пока он мирился со своей долей, расчищая нужники, судьба, казалось, отвернулась от него. Но когда он, не пытаясь даже осмыслить своих действий, пошел на пролом, случилось невозможное. Охранник, который был просто обязан стоять на своем посту, куда ты исчез. И не было даже никакой погони. Значит, когда он вернулся с уходящей в сторону кривой тропки на свою стезю, поступил в соответствии с сюжетным рисунком своей жизни, на той стадии, где он находился сейчас, это смогло вызвать уже серьезное искажение реальности, исправив ее так, чтобы главная линия Артемовой судьбы могла беспрепятственно развиваться дальше. Тогда это должно означать, что отступись он от своей цели, сойди со своей стези, судьба тут же отвернется от него. И ее невидимый щит, оберегающий сейчас Артема от гибели, тотчас рассыплется на куски. а Ариаднина нить, по которой он осторожно ступает, оборвется, и он останется один на один с бушующей действительностью, взбешенный его дерзким посягательством на хаотическую сущность бытия. Может, тот, кто однажды попробовал обмануть судьбу, у кого хватило легкомыслия продолжать упорствовать, и после того, как зловещие тучи сгустились над головой, не может просто так сойти с пути. Пусть ему все сойдет с рук. Но с тех пор его жизнь превратится в нечто абсолютно заурядное, серое. И никогда в ней больше не случится ничего необычного, волшебного, необъяснимого. Потому что сюжет будет оборван. А на героя поставят крест. Значит ли это, что Артем не просто не имеет права, а уже не может теперь отступить от своего пути? Вот она судьба. Судьба, в которую он не верил и не верил только потому, что не умел правильно воспринять происходящее с ним, не умел прочесть знаков, стоящих вдоль его дороги, и продолжал наивно считать уходящий к далеким горизонтам специально для него проложенный тракт путанным переплетением заброшенных тропинок, ведущих в разные стороны. Выходило, что он ступал по своей стезе, и события его жизни образовывали стройный сюжет, обладавший властью на человеческой волей и рассудком так что его враги слепли, а друзья прозревали, чтобы прийти вовремя ему на помощь. Сюжет, управлявший реальностью так, что непреложные законы вероятности послушно, словно пластилин, меняли свою форму под натиском растущей мощи невидимой длани, двигающей его по шахматной доске жизни. И если это было действительно так, отпадал сам с собой вопрос, на который раньше можно было ответить лишь угрюмым молчанием и стискиванием зубов. Зачем все это? Теперь мужество, с которым он признавался сам себе и упрямо твердил другим, что никакого проведения или высшего замысла, никаких законов и никакой справедливости в мире нет, оказывалось ненужным. Потому что замысел начинал угадываться. Этой мысли не хотелось сопротивляться. Она была слишком соблазнительна, чтобы отвернуться от нее с тем же твердолобым упрямством, с которым отвергал он объяснения, предлагаемые религиями и идеологиями. Все вместе это означало только одно. «Я больше не могу здесь оставаться», – отчетливо произнес Артем, и поднялся, чувствуя, как новой гудящей силой наполняется его мышцы. «Я больше не могу оставаться здесь», – повторил он еще раз, вслушиваясь в собственный голос. «Мне надо идти. Я должен». Ни разу больше не обернувшись, забыв все страхи, гнавший его к этому костерку, он спрыгнул на пути и двинулся вперед во тьму. Сомнения отпустили Артема, уступив место совершенному спокойствию и уверенности в том, что, наконец-то, он все делает правильно. Словно сбившись было с курса, он все же сумел встать на прямые блестящие рельсы своей судьбы шпала по которым он ступал, теперь будто сами уносились назад, не требуя от него никаких усилий. Через мгновение он полностью исчез во мгле». «Красивая теория, правда?» Затягиваясь, сказал Сергей Андреевич. «Можно подумать, ты в нее веришь». Ворчливо отозвался Евгений Дмитриевич, почесывая кошку за ухом.